На тихой улице, где располагалась конспиративная квартира, обычно было немноголюдно. Слегка оживлялась она поутру, когда ее обитатели спешили на службу, да вечером, когда они возвращались домой. Однако сейчас до окончания рабочего дня было еще около двух часов, и на улице было пусто. Поэтому появившиеся три человека бросились в глаза наблюдателям тотчас же. Приникнув к биноклю, один из них внимательно присмотрелся к идущим по улице. «Не местные!» Троица неторопливо прошлась мимо опекаемого дома, бросив на него мимолетный взгляд. Оперативник опустил было бинокль. «Мимо!» «Стоп! Возвращаются!» Второй наблюдатель сделал запись в журнале. «Пятнадцать-двадцать восемь. Трое неизвестных мужчин замечены около объекта. А тем временем с задней стороны дома шевельнулись кусты, через забор перемахнули несколько человек и тотчас же разбежались по участку. Осмотревшись и не заметив ничего подозрительного, они двинулись к дому. «Бзынь! Ты чего тут?» — прошепел главный. «Да хрень какая-то под ногами натянута, зацепился!» «Смотри тут у меня!» — пригрозил кулаком старший. Когда за окном брякнула потревоженная задетой бечевкой связка пустых консервных банок, охотник кубарем скатился с кровати, выхватывая оружие. «Тсс!» — поднес к губам палец дрочун. Он прижался к стене, держа наготове саперную лопатку. «Чего там?» «В саду какие-то гости незваные», — ответил математик, осторожно выглядывая из-за занавески. «Человек пять, самое малое». «Вот как засобачат нам гранату в окно», — предположил охотник. «Не -а! С ножами они, — покачал головой бывший минометчик. — Резать идут. Ну, а ежели и кинут, то в погреб сегай. Люк открыт уже. У двери хмыкнул третий член группы. Марину предупредить надо, — вспомнил Дерягин, обернувшись в сторону комнаты, где жила девушка. «Уже — Уже, — кивнул собеседник. Она на чердаке. — Так тихо. Босиком пробежала, прямо как котенок проскочил. Скрипнула входная дверь. Прошелестели по коридору осторожные шаги. Шевельнулась занавеска на двери в комнату. Сама дверь была открыта, и только плотная ткань мешала нападавшим видеть тех, кто, по их предположению, там должен был находиться. На пороге появился невысокий парень в кепке. В правой руке тускло отблескивала металлом финка. Рывок! И урка, не успев ничего понять, полетел в комнату, под ноги к охотнику. Бумс! Массивный табурет встретился с кепкой и с тем, что под нею находилось. Через порог переступил второй визитер и отправился вслед за первым, разве что чуток в сторону. Табуретки на него не сыскалось, далеко было за ней убежать, но и обыкновенный утюг оказался пригоден для такой цели. Разве что звук вышел в другой тональности. А в комнату ломились прочие посетители. Затрещала дверь в комнату Марины. Туда тоже ввалились непрошенные гости. Отбросив занавеску, ломанулись сразу двое, и вот тут вступил в бой драчун. Самое страшное оружие ближнего боя — топор. Во всяком случае, так принято считать. И так действительно считают многие. Но и лопатка, именуемая в народе саперной, в умелых руках тоже может творить страшные вещи. В чем тотчас же убедились вошедшие. Глухо хлопнули выстрелы из чердачного люка, и застыли на полу прочие нападающие... Не повезло им на этот раз. Гулявшая по улице троица напрасно ожидала, когда побегут к ним навстречу уцелевшие от поголовного истребления обитатели домика. Бандиты специально заняли позицию у забора, чтобы добивать убегающих. Похожую задачу имели и те, кто прижался к стенам дома со стороны сада. Они ожидали выпрыгивающих в окна. Но оттуда никто не вышел. Зато откуда-то сверху негромко хлопнул револьвер с глушителем и один из ожидавших уткнулся лицом в землю. «Ата, свалим отсюда!» Уличным бандитам повезло больше. Явной агрессии они не проявляли, обычные зеваки, чё. И потому в их сторону не прозвучал ни один выстрел. А вот убегавшим через сад повезло меньше. На пути к забору они потеряли еще одного.